Глава 10. С того времени прошло 43 года, целая жизнь. Жалею ли я, что выбрала Некрасова? Ничего не повернешь назад, и все, что случилось, случилось. Благодаря Некрасову его журналу жизнь моя приобрела исторический смысл. Обо мне будут знать русские люди в последующих поколениях. Но обиды, человеческие, женские обиды, Они остаются. Они никому не видны и никому не ведомы. Тогда при получении известия о приобретении современника написала я Ване в Петербург большое письмо. Ложила в конверт запечатанную записку для Некрасова. В ней было несколько слов. «Поздравляю вас с современником, что до вашего вопроса отвечу на него сама, когда увидимся».